Кавказ был весь, как на ладони. Кавказ был весь, как на ладони, И весь, как смятая постель, И лед голов синел бездонней Тепла нагретых пропастей. Туманный не в своей тарелке, Он правильно, как автомат, вздымал, как залпы перестрелки, злорадство ледяных громад. И в эту красоту, уставясь глазами бравших край бригад, какую ощутил я зависть к наглядности таких преград. О, если б нам подобный случай, И из времен, как сквозь туман, На нас смотрел такой же кручей Наш день, наш генеральный план. Передо мною днем и ночью Шагала бы его пята, Он мял бы дождь моих пророчеств Подошвой своего хребта. Ни с кем не надо было б грызться, не заподозренный никем, я вместо жизни вершеписца повел бы жизнь самих поэм.